Глава 3. Галерея персонажей. Как и в других частях серии, образы героев здесь поддерживает тонкий и хорошо продуманный стиль повествования, богатый символическими элементами. Цель этой главы — проанализировать все от высоких целей личных поисков до мельчайших отсылок, спрятанных в их нарядах. Протагонист — Джокер. Поскольку он считается лидером таинственных похитителей, вполне логично, что основная персона Акиры отсылает к культовой фигуре благородного жулика. «Таинственный похититель» — это перевод слова «кайто». Так в Японии называют загадочных воров. Вспомните неуловимого Кайта Кида из манги «Детектив Конан». Таким образом, сама персона Акиры связана с архетипом, частично вдохновленным Арсеном Люпеном. «Трикстером всех трикстеров, созданным Марисом Лебланом в 1905 году». Примечание. Первоначально персоной Акиры должен был стать Мефистофель, демон из немецкой легенды о Фаусте. Но вместо него авторы выбрали Арсена, потому что он лучше соответствовал общей теме игры. Конец примечания. В многочисленных рассказах, посвященных Арсену Люпену, ему присуща одна из самых важных черт трикстера — способность к перевоплощению, а точнее, как минимум в случае Люпена, к использованию поддельных личностей, ведь список его псевдонимов не имеет себе равных. Точно так же некоторые боги, такие как Зевс или Локи, превращались в животных и обманывали весь свет. Наконец, как и Арсен Люпен, Акира держит свою деятельность в тайне и ведет игру с силами закона и порядка, соблюдая определенные рамки и в то же время воплощая стремление общества к неповиновению. Интересно, что Акира живет с Отзера, противоположностью Трикстера. На протяжении большей части игры владелец кафе Ле Бланк название отсылает к создателю Арсена Люпена — твердо заявляет, что не хочет вмешиваться в чужие дела и советует Акире поступать так же. Содзеро выходит из оцепенения только когда сталкивается с подростком и его мятежной душой. Он решает защитить свою приемную дочь Футабу и самого Акиру, отказавшись сотрудничать с полицией. Сатанаил, высшая персона Акиры, относится к гностицизму, а точнее к секте богомилов. Согласно их учениям, Сатанаил был старшим братом Христа и творцом неба и земли, над которыми властвует. Считается, что он создал Адама – но не смог дать ему искру жизни и попросил помощи у Бога, против которого восстал. Сатанаил также оплодотворил Еву, и у нее родился Каин. Он представляется более демиургической версией христианского сатаны Люцифера, соотносящейся с Ялдобаофом, другим демиургом гностицизма. Тем не менее, им присущи схожие бунтарские свойства. Сатана остается трикстером номер один – поскольку приступают не законы культуры, общества или нации, а сами божественные заветы. Как и герои персона 3 и 4, Акира связан с несколькими арканами Марсельского Таро. В начале его путешествия ему приписывается дурак или шут, а когда он достигает конца приключения — мир. Именно в этих поисках, в его внутреннем путешествии, раскрывается смысл борьбы во имя добра и творческий потенциал Трикстера на благо правого дела. Дурак, как и Акира, находится в начале пути, и поэтому представляет собой целый мир возможностей. Слово «мир» здесь использовано отнюдь не случайно. Он может стать как худшим из убийц, что предполагает плохая концовка, если игрок примет предложение Игоря Елдобаофа, так и настоящей мессианской фигурой. Аркан-дурак символизирует необузданную энергию, острую силу. Также карту можно сравнить с самим архетипом Трикстера, поскольку в марсельском Таро он буквально представлен как шут, напоминающий балагуры из итальянского театра кукол. К слову, Карл Юнг связывал образ мышления Трикстера с карнавалами. Аналогично, дурак похож на игрального Джокера как по внешнему виду изображенного персонажа, так и по функции шальной карты, которая может перевернуть ход всей игры. Так как кодовое имя Акиры «Джокер» а его способность объединять персоны называется шальной картой, как было в случае с каждым протагонистом, начиная с третьего эпизода, аркан-дурак повсеместно наблюдается в символическом языке, окружающем героя персона 5. Акира получает аркан-мир в самом конце своего приключения, уже после борьбы с Елдобаофом, тогда как главные герои персона 3 и 4 – У протагониста третьего выпуска был аркан Вселенная, но их значение совпадает. Овладевают им во время финального противостояния. Мир становится символом всеобщности и в случае Акиры – универсальной мудрости, приобретенной во время его странствий. На карте, представленной в Марсельском Таро, некую андрогинную личность окружают четыре фигуры, символизирующие четырех евангелистов. Лев – Марк, Орел – Иоанн, Бык Лука, человек Матфей, а также тетраморф, который узрел и Языкиль в Ветхом Завете, и Иоанн в Апокалипсисе. На Акирус сходит Божья благодать, и он возрождается как полноценный человек, освободившись от искаженных представлений и обид на общество, которое он сам в конечном итоге преобразовывает, как и любой герой Трикстер. Рюдзи Сакамота «Череп» Трудно не увидеть в Рюдзи новое воплощение весельчака, роль которого ранее играли Дзюмпэй в «Персона 3» и Йоска в «Персона 4». Образ почти стал собственным архетипом серии, по крайней мере в тех эпизодах, где поучаствовал Кацура Хасина. Как и Дзюмпэю, Рюдзи тоже пришлось пережить агрессию со стороны отца-алкоголика. Сейчас юноша хочет оправдать надежды своей матери и любой ценой старается не походить на отца. За год до встречи с Акирой Рюдзи был на правильном пути и успешно занимался в школьной секции легкой атлетики. Но когда кружок перешел под командование тирана Камасиды, все изменилось к худшему. Камасида публично высмеил семейные трудности Рюдзи, и в порыве гнева тот ударил учителя по лицу. Далее, якобы в целях самообороны, Камасида сломал юноше ногу и тем самым разрушил его мечты о спортивной карьере. Очевидно, что за фасадом неуклюжего шутника скрывается трагический персонаж. Рюдзи родился под знаком рака. У блондина доброе сердце, и ему не безразличны те связи, которые он формирует. Ему присущ сильный дух товарищества. Он проявляет себя, когда подросток пытается реформировать кружок легкой атлетики. Конечно, его чувствительность часто приводит к дурным последствиям, но ее можно считать палкой о двух концах. В основе персона 5 также лежит вопрос внешнего восприятия, особенно относительно репутации индивида. Преподаватели и большинство учеников считают Рюдзи хулиганом. Все решают придерживаться мнения, продиктованного Камасидой, опасаясь наказания с его стороны. И окружающий его символический язык играет на соответствующем образе. Крашенные светлые волосы подчеркивают его маргинальность. В Японии такая черта часто ассоциируется с бандитами – а его байкерский костюм во время исследования материальности указывает на жажду бунтарства. Примечание. Дизайн костюма Рюдзи напоминает известного демона из бестиария серии «Адского байкера». Конец примечания. Те же веяния затронули и его манеру речи. Скажем так, он не стесняется в выражениях. Его главная персона, капитан Кит, отсылает к одной из самых известных фигур пиратского мира — от которой Рюдзи получил свою маску с черепом. Разумеется, речь идет о капитане Уильяме Киде, годы жизни 1645-1701, чья судьба перекликается с жизнью Рюдзи и его изгнанием из спортивного кружка, но с учетом иного масштаба обстоятельств. Пока пират ждал показаний в свою защиту на суде, где рассматривался вопрос о его смертной казни, многие из его матросов, не говоря уже о политических союзниках, отвернулись от него, чтобы спасти свои шкуры. Из-за страха перед Камасидой, а также обиды на звезду команды, никто из товарищей Рюдзи не пришел ему на помощь после изгнания. Все произошедшие события не смягчили и без того вспыльчивый характер юноши, однако по ходу приключения он учится себя контролировать. В этом заключается смысл аркана «Колесница» — симбиоз тела и разума, управления всплесками энергии. В самом начале Рюдзи совершает ошибку, когда решает, что статус таинственного похитителя позволит ему заявить о себе публично и свершить месть без особого смысла. За эгоцентризм Рюдзи также ответственен Сейтен Тайсей, его конечная персона. За японским именем скрывается царь обезьян, он же Сунь-Укун, известная фигура из китайских легенд. Роман «Путешествие на Запад». Примечание. Персонаж вдохновил знаменитого Сона Гоку, героя Драгонбол. Конец примечания. Трикстер и Плут, насмехавшийся над нефритовым императором и даже Буддой, неоднократно забывался в грехе гордыни. Но осознание здорового смирения все же возвращает люди на верный путь, как было и с Сунь-Укуном. Примечание. Сунь-Укун означает «познавший пустоту», то есть он пробудился – подразумевается, что произошло это в конце его пути, и понял иллюзорную природу материального мира, непостоянство вещей и, как следствие, бессмысленность гордыни. Конец помечания. В конце концов, он признается Акире. «Помнишь, я как-то говорил, что если герои держатся в тени, они те еще зануды. Так вот забудь, они гораздо круче». Камаки Пантера Не стоит заблуждаться. Энн – гораздо более сложный и тонкий персонаж, чем кажется на первый взгляд. За внешностью чувственной и харизматичной супермодели скрывается девушка в конфликте с самой собой, одновременно гордая и стесненная своими достоинствами. Ведь Энн не только красива, что всегда вызывала зависть у ее одноклассниц, но и частично Гайдзин, отсюда и светлые волосы, отличающие ее от других. Примечание. Гайдзин — иностранец. В Японии это слово используется в довольно уничижительном смысле. Что касается Н. у нас нет точных сведений о ее происхождении. На официальном сайте игры указано только то, что она на четверть американка. Конец примечания. Поскольку она никогда не хотела выделяться из толпы и очень переживала из-за своей инаковости, источника издевательств и насмешек всех мастей, Красавица даже подумывала на время перекрасить волосы в темный цвет. Интересная параллель с Рюдзи, который перекрасился в блондина. Заботу о внешности вообще можно считать частью ее ДНК, так как ее родители работают в индустрии моды. В детстве она часто страдала от их постоянных поездок. Но красота принесла ей больше вреда, чем пользы. Она приводит в трепет самых застенчивых и раздражает наиболее популярных. В итоге девушка оказалась полностью изолированной от остальных. Путь Н становится историей о самореализации. Ей придется игнорировать слухи, критику, собственный страх отторжения и понять, что она не может вечно жертвовать собой ради друзей. Как показывает ее аркан «Влюбленные», у Н огромное сердце. Глубоко альтруистическая натура подталкивает ее принимать удары ради других и даже побуждает, уступить ухаживанием учителя Камасиды в надежде, что так единственная подруга Сихо сможет продвинуться в спортивной карьере. Но у Аркана «Влюбленные» есть и другое значение, отражающее выбор – прибытие на чувственную или моральную развилку. Энн начинает свое освобождение с рождения персоны Кармен, героини одноименной новеллы Проспера Мэриме, Мэ, адаптированной Жоржем Бизе в виде оперы. Одно из последних высказываний Кармен в эпизоде оперы, когда ее собирается убить ее бывший возлюбленный Хассе, становится одой независимости: Я презираю кнуты плеть. Вольной и желаю и жить, и умереть. Очнувшись, Эн разрывает оковы и выступает против Камасида. Она вновь обретает достоинство и позже понимает, что ей необходимо стать жестче ради себя и своих друзей. Ее костюм таинственной похитительницы развивает ту же идею сильной и даже роковой женщины. Наряд, во многом вдохновлённый костюмом женщины-кошки, важного персонажа из истории об Бэтмене, выглядит одновременно кокетливо и устрашающе, что уж говорить о ее хлысте. Очевидно, что Эн уверена в своих силах и готова защитить себя при необходимости. Теперь она принимает свою чувственность и, что более важно, свою сексуальность. Новая уверенность в себе в конечном итоге открывает ей дверь в модельный бизнес, хотя игроку предстоит регулярно подбадривать ее, чтобы она всегда могла постоять за себя. Примечание. В какой-то момент Энн упоминает героиню мультфильма, которая восхищалась в детстве за ее неуловимость. Она не называет конкретного персонажа, но можно догадаться, что речь идет о Фудзика Мине, роковой женщине из Люпена Третьего. Иногда она действует как союзница героев, а иногда как их враг. Конец примечания. Будучи по натуре скорпионом, н остается верным другом и потенциальной обольстительницей, но, как и само членистоногая, она часто использует жало в целях самозащиты. Примечание. Обратите внимание, что скорпионы и раки отлично ладят. Например, Рюдзи и Энн, давно знают друг друга, и их дружба вполне может быть крепче любого другого дуэта среди главных героев. Конец примечания. Ее высшая персона Геката – одна из немногих в игре, не представляющая трикстера из поп-культуры или мифологии. Источники касательно происхождения этого греческого божества часто разнятся, но она определяется как богиня Луны, которой приписывают общие черты с Диметрой, матерью Персифоны или Артемидой. Считается, что Гекату также почитали за дар ясновидения и ее колдовские знания. Маргана Мона Как персонаж, то есть по части характера и функции в повествовании, Маргана имеет много общего с Тэдди, талисманом Персона 4. Во-первых, они разделяют общий игрушечный вид, поскольку Маргана отличается от остальных героев игры тем, что он не человек, а нечто похожее на говорящую плюшевую игрушку. Во-вторых, и Тэдди и Моргана выступают в роли проводников в неизведанные измерения. Телевизионный мир и мета соответственно. Наконец, оба страдают амнезией, и большую часть своего приключения стремятся узнать, кто они на самом деле. Вопрос о поисках и внутреннем путешествии отражен в аркане Мак, с которым связан Моргана. Карта символизирует отправную точку, аркану соответствует число 1, инициацию, но также творческое начало. Как и Арсен, персона Морганы отсылают к известному в народной культуре трикстеру — Зорро. Персонаж, за тайной личностью которого скрывался Дон Диего де ла Вега, был создан в 1919 году писателем Джонстоном Маккали — И с момента самого первого появления в рассказе «Проклятие Капистрана» его миссией была защита слабых и угнетенных от коррупции, поразившей Калифорнию начала XIX века. Регион тогда находился под властью Мексики. Зора — типичный герой-трикстер. Он восстаёт против сильных мира сего с помощью ярких театральных жестов, и противостоит погрязшей в противоречиях власти, а также коррупции, символизирующей крах системы и наступление обновления. Самое главное, что он воплощает эту роль в ее архетипическом аспекте при помощи маски, не сводя свою индивидуальность до символа. Меркурий, высшая персона Марганы, относится к римскому аналогу Гермеса, вестника греческих богов. Черты их обоих отражены в дизайне персоны, Она держит кадуцей и носит крылатые сандалии – аксессуары, характерные как для Гермеса, так и для Меркурия. Гермес считается одним из самых выдающихся трикстеров, поскольку среди его основных навыков можно отметить искусство лжи и обмана в дополнение к его способности преодолевать различные плоскости бытия. Гермес также был психопомпом, и именно в этом отношении он особенно близок к Моргане, то есть проводником душ. Известно, что греческий бог отводил души умерших в Аид. Знакомство с подземельями Мементос и метареальности в целом, а также с применимыми к ним правилами, становится специализацией Морганы и его основным занятием в команде. Одним из возможных источников его имени можно считать имя Морган, произошедшее от древневалийского Моркант, где мор означает море. Связь с морем душ, присутствующим с самого начала серии? Источник вдохновения в вопросе превращения Маргана в фургон даже не скрывается. Перед нами отсылка к «Котобусу» из мультфильма «Хаяо Ядзаки Мой сосед Тотора». Примечание. Форма Марганы изначально задумывалась как спортивный автомобиль, но поскольку места для всей группы не хватало, от этой затеи отказались. К тому же фургон может напомнить об отряде героев из Скубиду и еще одной знаменитой команде детективов. Конец примечания. Но это не единственное аниме, на которое ссылается образ Морганы. Во время игры он говорит, что он не кот-робот. Фразу можно считать кивком в сторону знаменитого дораэмона, А также издает звуки, напоминающие знаменитого Пикачу из франшизы «Покемон», когда превращается в мышь. Его японский голос, актриса Икоэ Атани, также озвучивает электрического пушистика, Происхождение кодового имени Мона более туманно. Возможно, оно относится к коту по имени Мона, который считается талисманом японского текстборда Two Channel. Маргана представляет интерес в том плане, что он выступает почти полноценным комментарием к функции персонажа в сюжете. Его роль, как и положение Тэдди в Persona 4, установлена с самого начала. Для игрока и его аватара он становится проводником к пониманию метареальности руководством пользователя, словарем нового языка. Именно ради этого, с точки зрения диегезиса, он и был создан, ведь Маргана появился благодаря Игорю с целью направлять главного героя в его приключениях. Примечание. Дегезис термин, обозначающий всю полноту мира художественного произведения и сконструированной реальности в его границах. В частности, в искусстве кино – Понятие относится к созданной реальности внутри показанного действия. Все, что находится и происходит в рамках экранного пространства, называют диегетическим. То же самое относится к играм. Термин подчеркивает реальность внутри игрового мира. Персонажи, артефакты, события, предметы и прочие элементы, которые в нем существуют. Конец примечания. Хотя на протяжении всей игры Моргана следит за тем, чтобы его товарищи, то есть таинственные похитители, не сбивались с правильного пути, акцент на его роли наставника изолирует персонажа от остальных членов группы. Кот всегда чувствует растерянность относительно того, кто он на самом деле. Представляет ли он просто функцию или самостоятельную личность? Ведь после того, как он делится знаниями с соратниками, Маргана задается вопросом «Я теперь бесполезен?» Тем самым он раздувает свое эго чтобы компенсировать относительный и, в конечном счете, надуманный недостаток значимости. Точно так же сами подростки думают, что если лишить их ярлыка таинственных похитителей, то они станут никем. Юсука Китагава. Лис. Примечание. Фамилия Юсука может относиться к Китагаве Утамара, одному из самых известных деятелей типично японского вида искусства укийо -э. «Гравюры на дереве». В течение своей жизни он сменил несколько имен, среди которых было и Юсуке. Конец примечания. Необходимо по-настоящему сблизиться с Юсуке, как с конфидентом, чтобы понять всю обоснованность его характера, потому что его история прежде всего посвящена переходу к взрослой жизни, открытию реального мира и его сложностей. Юсука поначалу напоминает карикатуру на усколобого и одинокого художника. Покинув своего учителя мадарама юноша с трудом пытается пробиться в мир искусства, правила и требования которого еще не понимает. Упрямство, с которым он замыкается в себе, не позволяет ему принять действительное положение арт-рынка, поскольку Юсуке считает коммерцию несовместимой с искусством, пятном на чистоте его работ. Первый искусствовед, с которым встречается подросток, ведет себя крайне сухо, чего последний не может вынести. Он еще не познал ни примирения с конкуренцией, ни необходимости уважать профессионалов. Юсука хочет всего и сразу. Ничего удивительного, ведь он – водолей. Представители этого знака склонны к упрямству, а также очень привязаны к собственной независимости. Они идеалисты и не любят, когда им что-то мешает. К сожалению для Юсуке, жизнь всегда рано или поздно преподносит свою долю компромиссов. Тут-то и вступает в игру его аркан «Император». В перевернутом положении карта символизирует отказ от власти, а в положительном смысле — реализацию проекта, повышение в звании и успех в бизнесе. Только признав, что он ничего не сможет сделать без помощи профессионалов рынка искусства, На поверку те оказываются совсем не такими бессердечными торгашами, какими он их представлял. Юсука сможет по-настоящему раскрыть свой потенциал. Нет ничего постыдного в том, чтобы начать с самых низов. Основная персона Юсука — Геймон, отсылка к Исикаве Геймону, чрезвычайно популярной фигуре японского фольклора. Он действительно существовал и был ответственен за неудавшиеся покушения на Теотоми Хиде за что был арестован и сварен заживо. Примечание. Согласно некоторым источникам, его сына или даже всю семью постигла та же участь. Возможно, перед нами своеобразный черный юмор, но Гаймон в качестве персоны уязвим к огню. Конец примечания. Тем не менее, многочисленные подвиги разбойника, грабившего богатых, хотя правдивость таких сведений о нем следует воспринимать с долей скепсиса эдакого Робин Гуда, стимулировали воображение рассказчиков до такой степени, что он стал известным героем японского фольклора. Плутом, который борется с сильными ради блага слабых. Стоит также отметить забавный внешний вид персоны. Чтобы подчеркнуть свои бунтарские стороны, помимо привычного грима театра кабуки, она носит прическу помпадур, типичную для моды рокобилли. Стиль обрел определенный успех в японской субкультуре, в особенности среди уличных банд 50-х, хотя в более сдержанной форме он продолжает существовать и по сей день. Наконец, высшая персона Юсуке — Каму Сусаноа, или просто Сусаноа. Это одно из важнейших японских божеств и давний участник бестиария Синмагами Тенсей. Примечание. Слово «каму» пришло из старой формы японского языка и означает «бог», конец примечания. Сверх того, что он считается богом моря и штормов, Сусаноа приписывают особенно хитрый ум, и тем самым он сближается с образом Трикстера. Макота неидзима, королева. Без сомнения, пробуждение Макота можно назвать самым торжественным из всех. У девушки есть все задатки образцовой ученицы старших классов, Она трудолюбива, бескомпромиссна, целеустремлена и сдержана. Но за видимым нравственным совершенством Макота все еще ищет себя и уже какое-то время серьезно сомневается в целесообразности своего карьерного плана, а точнее того пути, который выбрали за нее. Макота испытывает двойное разочарование. Она не только все меньше хочет подчиняться навязанным авторитетам, но и они сами обращаются с ней, как с несмышленным ребенком, постоянно грозя провалом при недопустимом отклонении от заданного курса. Макото приходится мириться с холодной и почти циничной сестрой-карьеристкой, что еще есть в жизни, кроме успеха. Некомпетентным директором, который обвиняет ее в собственных неудачах, и школьниками, все-таки она стала президентом ученического совета, взваливающими решение своих личных проблем на нее. Как будто этого было мало, Макота часто обвиняют в бесполезности, а потому неудивительно, что она гневно взрывается после всех несправедливых издевательств. Сцена ее превращения из отличницы в байкершу с кастетами — один из лучших моментов игры. Макота сделала все, чтобы соответствовать образу, который транслировала в мир взрослых. Перед нами серьезная, утонченная и дотошная девушка. Типичный телец. Она остается такой и после пробуждения, не изменяя своей глубинной природе, но переосмысливая ее прерогативы. Ее аркан «Верховная жрица» символизирует внутренний мир, мудрость, а не действие. Карта обозначает моральный авторитет, духовность, размышление. Можно легко представить, как этот аркан переворачивается с ног на голову, когда Макота впервые решает восстать против авторитетных фигур И отправляется провоцировать мафиози Канессира на его территории. Верховная жрица, полная противоположность вспыльчивости и импульсивности, но Макота, будучи еще слишком хрупкой и незрелой героиней, путает решимость с поспешностью, после чего осознает свою ошибку. Две персоны Макота похожи на нее саму. Они мудрые и остроумные, но проявляют настоящую силу характера. Первая из них. Иоанна, отсылает к легендарной попессе Иоанне. Папесса – еще одно название аркана Верховная Жрица. Единственной женщине на папском престоле, чье фактическое существование было опровергнуто историками. Однако в католической церкви долгое время сохранялось представление, или, по крайней мере, подозрение, что в ряду пап тайком оказалась папесса, выдававшая себя за мужчину, до тех пор, пока ее не обнаружили во время деторождения. Такое поведение несовместимо с подобающим образом священницы, а потому выходка Иоанны представляет ее как выдающегося трикстера. Анат, высшая персона Макота, прибыла из западносемитского пантеона. Воинственной богини, сестре Баала, поклонялись в царстве Угарит, а также в Ханаане и Египте. Карл Юнг говорил о ней как об архетипической деве-воительнице, черты которой можно найти в Афине, Артемиде или скандинавской валькирии. Смесь чистоты и боевого духа присуща самой Макото. Присоединившись к таинственным похитителям, девушка проявляет себя грозным воином с добрым сердцем. Футаба Сакура, Оракул Примечание Имя Футаба может быть отсылкой на форум «Ту Чан», посвященный атаку и андеграундной культуре. Его название произносится как «Футаба Тяннеру». Кроме того, скрипт, на котором основан форум, называется «Вакаба», точно как мать Футабы. Конец примечания. Соответствуя характеризующему ее аркану, Футаба — отшельница. В буквальном смысле слова. И учитывая, что девушка пережила в детстве, ее желание отгородиться от внешнего мира вполне понятно. Футаба убеждена в личной ответственности за смерть матери, бросившейся под машину на ее глазах, и испытала тяжбы от жизни с дядей, из-за чего ее можно считать персонажем, который за всю жизнь пережил больше всего травм. А это о многом говорит. Аркан-отшельник в перевернутом виде выражает саморазрушительный аспект одиночества — эхо-камеру, где дурные мысли только резонируют и усиливаются. Такое крайне редко встречается в мире японских ролевых игр, но Футаба отказывается от любых внешних контактов и погружается в депрессию, чем приводит в отчаяние ее опекуна Содзера. Ситуация отражает типично японский феномен под названием хикикамори. Молодые люди, чаще всего парни, запираются в своих комнатах и не выходят оттуда годами. Причины этого явления разнятся, но в подавляющем большинстве случаев давление со стороны внешнего мира подталкивает таких людей к изоляции, будь то академические достижения или требования рынка труда. Тема считается табуированной в японском обществе, из-за чего проблема с течением лет неизбежно усугубляется. Люди вроде Футабы попадают в замкнутый круг, ведь чем дольше их изоляция, тем труднее вернуться к нормальной социальной жизни. Оставаясь наедине с собой, Футаба только подпитывает свои собственные психозы, вершиной которых становится уверенность в том, что она убила свою мать. Когда Футаба встает на путь выздоровления, она все же не теряет былых причуд. Как представитель знака «рыб», она кажется нестабильной и крайне эмоциональной, а также часто держится своего мирка. Таинственным похитителям иногда трудно общаться с ней – даже когда она отказывается от виртуальности в пользу реальных контактов. Как только ее социофобия смягчается настолько, что девушка выходит на улицу, она не присоединяется к боевой команде и предпочитает помогать товарищам со стороны. Ее японское кодовое имя Нави может просто означать «навигационное средство» или же «отсылать к фее, сопровождавшей Линка в игре The Legend of Zelda – Ocarina of Time». В английском переводе «Нави» переименовали в «Оракул». По-видимому, перед нами отсылка к Барбаре Гордон, она же «Бэтгёрл». После нападения Джокера, из-за которого девушка оказалась прикована к инвалидному креслу, она продолжает оказывать информационную помощь Бэтмену под именем «Оракул». В графическом романе «Бэтмен. Убийственная шутка». Точно так же Футаба поддерживает таинственных похитителей. Поскольку Футаба – королева хакеров, естественно, что образы ее персон связаны с запрещенной информацией. Ее собственный псевдоним Али Баба отсылает к любопытному лесорубу из знаменитой сказки в сборнике «Тысяча и одна ночь». сизам откройся!» Это, наконец, не только заклинание, но и пароль. Ее первая персона напрямую затрагивает работы Говарда Лавкрафта, из которых персона черпает ряд отсылок. Некрономикон — это гримуар, чье содержание, намеренно оставленное Лавкрафтом неясным, чрезвычайно опасно, и любого, кто попытается его прочитать или изучить, ждет страшная участь. Очарование легендарной книгой заставило многих читателей, настоящих, задуматься о ее существовании, хотя так называемый подлинный гримуар в конечном счете оказался выдумкой. Прометей, высшая персона Футабы, представляет собой важный этап в приключениях героя Трикстера — кражу сокровищ. Титан из греческой мифологии отличился тем, что украл огонь с горы Олимп и передал его человечеству, которое он сотворил. Забавно отметить, что Прометей в качестве персоны был у еще одного персонажа, а именно у Баофу в Persona 2 и Eternal Punishment. Как и Футаба, он был компьютерным хакером. Примечание. Обратите внимание, что японский актер, озвучивший Баофу, Джоди Наката, подарил голос Содзира в персона 5. Конец примечания. Хару Акумура. Нуар. Примечание. Как и в случае с Юсука, вероятно, имя Хару отсылает к известному деятелю японской истории, в данном случае Хару Хирацуки, одной из первых японских феминисток начала 20 века. Фамилия Хару происходит от фамилии мужа Хирацуки, художника Хироси Акумуры. Конец примечания. Между Хару и Мицуру Киридзю, цундеры из третьей части, есть много общего. Хотя их характеры кардинально отличаются, в ходе своих приключений девушки оказываются в похожих ситуациях. Обе происходят из очень богатых семей, теряют отца и вынуждены взять на себя семейный бизнес а также сталкиваются с браком по расчету и ужасно неприятным женихом. Этот бизнес, как и власть денег, вызывает у Хару отвращение. Будучи стрельцом с добрым сердцем, ей трудно отстаивать свое мнение в мире, где по-прежнему господствуют мужчины. Более того, смерть ее отца пробуждает голод нескольких алчных стервятников, и в период наследования они намереваются воспользоваться первым же юридическим казусом. Как и Юсуки в отношении Артрынка, Хару поначалу имеет весьма карикатурное представление о профессиональном окружении. Лишь приложив усилия, чтобы влиться в него и утвердить свое положение, героиня обнаруживает его истинную природу. Она оказывается куда более тонкой, чем девушка представляла ранее. Достоинство и выправка считаются неотъемлемыми чертами аркана Императрица, они дополняют доброжелательность которой Хару обладает уже в самом начале приключения. Ее взросление идет рука об руку с растущим талантом по отношению к кофе и его приготовлению, от посадки зёрен до первого глотка. Образ плодородия может относиться к Астарте, её высшей персоне. К слову о ее персонах. Первая из них далека от нежного и доброго характера Хару, поскольку меледия отсылает к роковой женщине из трех мушкетеров Александра Дюма отца. Помимо того, что эта чрезвычайно злобная героиня хитро манипулирует людьми и пользуется своим обаянием для достижения личных целей, она способна без колебаний пойти на убийство. Миледи, преступница до мозга костей, часто меняет имена, чтобы избежать наказания за совершенные проступки. Она представляет собой хаотичную и злую сторону Трикстера, использующего потенциал для собственной выгоды, не заботясь о морали. Высшая персона Хару в этом отношении выглядит гораздо благороднее, ведь ей оказывается богиня Астарта, прибывшая с Древнего Ближнего Востока, где она почиталась под разными именами в зависимости от региона. Атарт в Угарите, Аштарт у финикийцев или Аштарот у евреев. Она соответствует Иштар и Афродите, богиням плодородия у месопотамцев и греков соответственно, что подчеркивает ее материнскую животворящую природу, хотя Астарта, как и Иштар, также ассоциировалась с войной. Может быть, таким образом нам намекает, что Схару нужно быть осторожнее? Скорее всего, с этим также связаны ее вспышки садизма и пристрастие к фильмам ужасов. Гора Акете, Ворон Неизбежно возникает соблазн сравнить Акэти с Адати, антагонистом из «Персона 4». Прежде всего, это касается самой формы нарратива, поскольку оба персонажа в своих соответствующих историях оказываются неожиданными врагами, которые вели двойную игру с самого начала без ведома героев и игрока. Неудивительно, что Акэти — представитель двойного знака близнецов. Перед нами первый ключ к разгадке его тайной личности. Но Акэти, как и Адати, прежде всего представляет зеркальное отражение главного героя. Он тот, кем мог бы стать Акира, если бы неправильно использовал свою силу. Чего не хватает Акети, помимо самоконтроля, так это видение, идеала. И он, и Акира наделены необычными способностями, однако один использует их для общего блага, а другой для разрушения собственных фрустраций. Один оптимистичен, другой нигилистичен, Совсем как Ю и Адати в «Персона 4». Вполне возможно, его образ был настолько карикатурным, что в итоге попросту не мог оказаться подлинным. Примечание. Дополнительные костюмы, доступные в формате DLC, дают подсказки относительно истинной природы о Кэте, так как они часто соотносятся с антагонистами из других игр. Например, есть костюмы босса из Кэтрин и генерала Муракаты из первой Райдоу Кудзуноха. Конец примечания. Тот факт, что Акэти связан с арканом правосудия, кажется крайне надуманным, как и личина добродетельного детектива. Телевизионный персонаж скрывается под фасадом скромности. Стоит отметить, что в историях с участием благородных грабителей их часто преследует до смешного упрямый детектив. Имя Акэти даже отсылает к детективу Кагора Акэти, созданному Эдагавой Рампо, Он считается мастером жанра в Японии, а сам персонаж имеет много общего с Шерлоком Холмсом, также послужившим источником вдохновения. Кроме того, и Кокора Акэти, и Шерлок Холмс обладают некоторыми чертами Трикстера, такими как превосходный интеллект и природный талант к маскировке. Ложная добродетель Акэти сперва воплощается в Робин Гуде, его показной персоне. В этом случае трудно говорить об основной персоне и высшей. Перед нами отсылка к добросердечному вору, который крадет у богатых и отдает бедным, звезде английского фольклора. Его дизайн в игре частично вдохновлен суперменом, на что намекает яркий символ на мускулистой груди. Когда Кэти сбрасывает маску, он раскрывает свою истинную персону — Локи, скандинавские легенды о котором рисуют куда менее лесную картину. Один из самых легендарных трикстеров из всех мифологических пантеонов вызывает хаос от скуки и подталкивает богов сражаться друг против друга. Когда им, наконец, удастся заковать его, Локи отомстит и встанет на сторону Йотунов во время Рагнарёка, то есть Конца Света. Похожую обиду Акэти питает к своему отцу Сида. Испытываемое им чувство настолько сильно – что ненависть поглощает юношу и придает его силе зловещий колорит. Таинственные похитители, воодушевленные пламенем восстания, воплощают в себе отказ от установленного порядка и революционную энергию. Будь то боги, которым отсылают их персоны, или препятствия, связанные с их личными поисками, за каждым из главных героев стоит силуэт Трикстера. Именно этот архетип с тонкими особенностями почитаемый Карлом Юнгом и его «Школой мысли», мы и попытаемся рассмотреть в следующей главе в значительной степени посвященной именно ему.